Он продвигался не спеша, раздвигая руками разросшиеся кусты, поглядывая на стену гостиницы, мелькавшую вдали за стволами деревьев. Белые жалюзи на окнах были опущены, белые двери заперты. Единственным темным пятном было парадное крыльцо, облицованное португальским азулежу. Казалось, фасад крепко зажмурился и зевнул, показывая синюю прохладную глотку. Пробравшись в западную часть парка, он вышел к обрыву, И сразу замерз. Он уже забыл, что здесь всегда ветрено, как в открытом море. Хотя стоит отойти на десять шагов в сторону парка, и крепкий ветер становится бризом. Маркус встал на самом краю и посмотрел вниз. Пляж был окружен булыжниками, похожими на спячек зверей. Скала заросла чертополохом до самого верха. И железные стержни лестницы скрылись в колючих зарослях. Человек, который устроил на обрыве западнем, Доверился случаю. Стоило перевязать петли на креплениях лестницы, поменять их на скользящие, и тот, кто привык по ней спускаться, не удержится, полетит на камни вместе с веревками. Если, конечно, узлы развяжутся. И если он не успеет зацепиться по дороге за какой-нибудь мелкий кустарник. Лесо про не успел. Или все было не так. Маркус посмотрел на небо и поморщился. Природа вдруг словно выцвела. Жухлые краски зелени и свинцовый отблеск на воде напоминали о тех минутах перед грозой, когда в воздухе собирается и гудит вязкое опасное электричество. Ему показалось, что на севере за холмами снова прогремел гром. Стало трудно дышать. Он присел на плоский кусок гранита и огляделся. Раньше канатная лестница была привязана к двум стержням, глубоко вбитым в землю. Узлы там были основательные, фламандская петля. И где же она? справа от кипарисов или слева. Маркус вытащил кухонный нож из кармана куртки, обмотал руку шарфом и принялся срезать ветки, представляя себя индейцем с мачете, прорубающим путь во вторичных джунглях. Ему казалось, что стержни торчали из земли на самом краю обрыва, но они обнаружились в полутора метрах от края. Ржавые, но все еще державшие обрывки лестницы. К тому же их было не два, а три. Маркус добрался до крайнего штыря, подкопав вокруг плотно слежавшуюся глину и окончательно испортив хозяйкин нож. На стержне, сохранившем следы зеленой краски, канат был намотан в три вида. Он служил чем-то вроде страховочного фала. И Маркус понемногу вытянул его весь, обнаружив на конце разлохмаченный ошметок, полный мелких красных жучков. Два других стержня держали лестницу, от которой почти ничего не осталось. Тот, кто пришел сюда, чтобы ее испортить, даже не пытался этого скрыть. Разница между пеньковым тросом и нейлоновым сразу бросалась в глаза. Похоже, времени у человека было немного. Однако западня сработала. Веревочная лестница упала в воду вместе с капитаном, и ее унесло течением. Концы в воду. Куэсть йони Каждый день капитан плескался на мелководье, и тот, кто задумал его убить, Должен был об этом знать. С Калашерова катера, например, отлично видно дикий пляж. В тот день, когда они пили на лодке вино, Маркус заметил бинокль, подвешенный за шнурок на релинге. Военный, с имперским орлом и свастикой. Наверняка такой же вид открывается с каменного мола, выходящего в лагону. Понятно, что Лисупра мог выбрать другой путь или вообще не прийти на пляж. Так что убийца положился на судьбу. Маркуш швырнул обрывок каната обратно в заросли. Такой способ похож на старинное итальянское отравление. Врагу дарили бутылку с вином, в которой был подмешан мышьяк, зная, что он поставит ее в погреб рядом с остальными. И, может быть, так и не откроет никогда. Отравителю достаточно была мысли, что такая возможность существует. Воскресные письма к падре Эулалио. Апрель, 2008 год. Вот ты, падры ругаешь меня за то, что в церковь не хожу. Язычником зовешь. Про нравственный абсолют рассуждаешь. Грозишь адским пламенем. А что ты знаешь о моем абсолюте? Я за деревню переживаю. Это моя семья. А в ней, как положено, есть и паршивые овцы, и простодушные. Сначала я на фельдшера думал, потому как он не тот, за кого себя выдает. Но потом неапольские мне черкнули, что это их человек в отеле. Мол, не вмешивайся, он там по делу. Тогда я стал о капитане думать, но никак не мог взять в толк, причем там носок этот дырявый, со следами пороха, но без следов крови. К тому же обслуга гостиничная в голос кричит, что с репетицией никто не отлучался. Пади пробей такое алиби». Так бы и думал до сих пор. Не попадись мне в бумагах сержанта программка этого пигмалиона, где капитан значился под инициалами, что и понятно. Они ведь постояльцев участвовать не приглашали. Для него исключение сделали. Я, конечно, знал, что он там бабу играет. И студентка об этом твердила. Но на всякий случай в сети поискал, что за баба такая. Сначала мне оперу выбросила с оркестром из ласкала, но там только теноры сопрано. А потом постановку в театру Петруцели с фотографиями. Там я эту миссис Хилл и увидел. стоит тетка в годах. Соломенные кудри и шляпка на бикрень. Сначала я засмеялся, представив, как на капитане перед выходом застегивают корсет. Цепляют крючочек за крючочек, а он терпит. Потом, падре, посмотрел я еще разок на эти груди и понял, что за у Луки под рукой оказался и почему на голубом носке крови не было. Вот сукин сын. Я бы и сам лучше не придумал. Хотел я позвать сержантов, чтобы вместе посмеяться. А потом передумал. Какой мне толк Диакопе арестовывать? Мне часовню в порядок привести надо. Виданное ли дело, шахматная беседка там у них. Глумление и осквернение святыни. Святой Андрей морщится, а у нас то засуха, то безрыбье то убийство сплошной чередой. Ты скажешь на капитане четыре трупа. Ему наказание следует. А я вот что скажу. В тюрьме и так народу много, на государственные деньги кормится. У меня план был простой. Пригрозить ему арестом, Марку забрать и в тот же вечер Неапольским позвонить. Они меня давно спрашивали, не пробегал ли заяц через рощу. Он таким людям должен, что от заячьей шкуры только клочья полетят. «Раньше я молчал, потому как человек на родной земле прячется, в доме своей матери. Я ему ни кредитор ни судья, а теперь молчать незачем. Сам посуди, падре, какой мне резон вести его в столицу, провинции на суд и расправу, когда ему перо под ребро и так вставят, а мне деревенскую жизнь наладить надо. Он, небось, подумал, что Марка у меня. Даром, что ли, я труповеричи в беседке осматривал». «Что, говорит, ты мне продать хотел? Показывай!» А я ему спокойно так. «Твою свободу, Омега!» Тут он руку сразу в карман, хлопушку свою вытащил. И впав, я даже испугаться не успел. «Знаю, падры, что тебе не понравится, да только скажу. сечки эти, две подряд, не просто так случились. Может, я и паршивый прихожанин, однако небеса за меня заступаются». Все про меня знают там, наверху. Садовник Брятика больше нет, а я думал, что нашел место, где буду жить с 29 апреля 2007 года до самой смерти. Я попался на полуденную блесну, стоило мне зайти в комнату, которую выделили пианисту, и увидеть лагуну за верхушками кипарисов. Лагуна лежала далеко внизу, в золотых берегах, словно оправа от викторианской брошки, из которой вынули камень, чтобы снести в заклад. Зампа заскребся под столом. Я снял с его морды ремешок и дал ему кусок шоколада. Потом я достал флешку с Романом из кармана куртки, воткнул ее в компьютер и открыл файл под названием paola.doc. В первых трех главах правдой было все. Ярость, вожделение, тоскливое недоумение и хандра. В последней, написанной восемь лет спустя, Появился пепел. Жирный пепел. Ослепшая статуя апостола. Обгорелые кости. Копоть и пожарная сирена. Этот финал подходил к книге не больше, чем явление бога из машины подходит Пигмалиону. Что же мне отправлять издателю? Последняя глава, написанная в Бриатике, занимала 49 страниц. Я выделил их синим цветом и нажал кнопку Delete. Потом я спустился в бар. Купил бутылку паршивого коньяка, откупорил ее и написал новую главу, очень короткую. В ней говорилось о том, как парень и девушка, договорившиеся встретиться в Трояну через 8 лет, чуть было не разминулись, потому что девушка опоздала на целый год. У нее были для этого причины. Так что она приехала, как и обещала, вечером 20 мая. Только в 2008 почти не надеясь, что он сделает то же самое. Не найдя палатки на диком пляже, она поднялась на холм, чтобы оглядеть окрестности, и наткнулась на своего парня, который пришел туда за несколько минут до отъезда в аэропорт. Длинный год в Брятика закончился, и на паркинге его ждал заезжий адвокат, обещавший подбросить до Солерна. Она подошла к нему сзади и закрыла ему глаза руками. Он произнес ее имя. Тут я засомневался и вычеркнул последнее предложение. Подумав еще немного, я решил оставить их на обрыве в молчании, а вокруг них расположил действительность, аккуратно собрав ее, будто лоскутное одеяло, из загонов с сонными овцами, мелкого песка, летящего в глаза, заброшенных маслобоин, похмельных рыбаков, скрипы чердачных балок, запаха рыбьих потрохов, грохота заклепочных молотков сверфи и обломков кораблей на дне. Потом я проверил в новом тексте запятые. Написал слово «конец» на странице 208. Открыл почту. Нашел имя издателя. Прикрепил фейл к письму. Допил коньяк. Посмотрел в окно и отправил. Флоутиста Либико Странная штука. Все это время, пока флейтист учился, работал в массажном салоне у китайцев. Продавал дурь в солеранском клубе. Менял квартиры. Искал способ пробраться в собственный дом, а потом придумывал план действий. То, что мне предстояло сделать, казалось довольно невинным. Наподобие той шутки, которую одна тетка учинила с моряками Дредноута, переодевшись бессинским принцем. Мне уже приходилось убивать, еще в интернате. Но тут было другое дело. Весь фокус в прикосновении. Когда ты прикасаешься к человеку, Слышишь его кашель, видишь блеск белков и мелкие движения лицевых мышц, понимаешь, как там в розовых стенках качается хриплый маятник, который ты хочешь остановить. Становится здорово не по себе. Стоять в шести шагах от Аверича и готовиться прекратить его жизнь было невесело. Мне пришлось ощутить его бытие. Но тут его жизнь тишайшая вдруг. Прекратил кто-то другой». Какую досаду испытываешь, когда кто-то убивает того, кого хочешь убить ты? И тем же способом. Пользуется твоей злостью, твоим планом и твоей удачей. А мне вот жалко моей злости. Так жители Сан-Женара, в котором стояла колокольня с часами, сняли циферблат с восточного фасада, чтобы в соседнем городе не могли увидеть который час. Чтобы не смели пользоваться их временем, которое им самим пригодится. Пришлось мне, либреттисту, практически автору всей затеи, отойти подальше в кусты и смотреть, как ловкая Кармен покидает сцену, шелестя юбками. А вышедший из-за кулис наголобритый бритый солдатик, сержант Драгунского полка, орудует ручищами, обшаривая карманы льняной рубашки. А сидел там, запрокинув голову на перила, и уже не мог отвечать на мои вопросы. А мне уже неделю мерещилось, как я их стану задавать а напоследок процитирую кого-нибудь из англосаксов. Они любили порассуждать о смерти. Если убить убийцу, количество убийц не изменится. «Я нашел Марку, когда перестраивал здание», сказал вдруг Аверич приподняв окровавленную голову. Вот уж кого он не ожидал увидеть в беседке, так это меня. И с тех пор носил ее при себе. Она, конечно, принадлежит вам по праву, но тогда мне было на это наплевать. И теперь, кстати, тоже. Мертвый рот оставался неподвижным, а голос доносился откуда-то еще. Может, из его необъятного чрева. Сердце у меня страшно забилось, но я умею брать себя в руки. У капуцинов не такое видали. Аверичи замолчал и снова положил голову на перила. «Несколько лет», — продолжил он позднее, «я баловался с ней по игорным домам». Потом понял, что рано или поздно проиграю. Нашел посредника и продал ее на немецком аукционе. Потом поехал в Грецию к монахам и купил себе бриатика. Маркус. Суббота. Похоже, у каждого в этой истории своя картахена. Кроме меня. Страницы в блокноте кончились. Маркус бросил его на дно сумки, где уже лежал один, и списанный от корки до корки. И достал новый, последний. Что я знаю о флетисте и могу ли узнать больше? Записал он на первой странице и подчеркнул вопрос с двумя волнистыми линиями. Пункт первый. Ребенком он гостил у бабки в поместье. Катался с конюхом по леям парка и стрелял в тире из настоящего пистолета. Но мать и бабка поссорились и потом Стефания долго их не приглашала. Много лет спустя они приехали в Бриатика снова, но примирение было запоздалым. Стефания оставалась жить чуть больше года. Пункт второй. Однажды мать сказала флетисту, что его отец живет в Картахене. Судя по всему, просто ткнула пальцем в карту. И с тех пор этот город стал для него местом, откуда однажды появится отец. Лука Диакопи, игрок, с Фортунато. Артист Погорелого театра, выгнанный из дому в начале 80-х. Может, он и вправду туда перебрался, в эту колумбийскую дыру. Ничего удивительного. Родился же Заратустра в предгорьях Урала. Пункт третий. Попытка убийства в хамаме совершенно дикая. При этом манера описания пленительно невенна. В сознании флейтиста люди не погибают. Они исчезают, как в охоте на снарка. Их гибель страшная, пустяк. Они бы умерли и так. Уходя, он оставил в шкафу отравленный коньяк, не подумав о том, кто может его найти. Пункт четвертый. Кто этот черт побери такой? Все утро он искал ответ на последний вопрос. Сначала лежа на своей кровати, под зияющей ледяной дырой кондиционера, а после гуляя по холмам, где солнце и дождь сменялись, будто картинки в диаскопе. Еще вчера у него была целая колода подозреваемых. В отеле сорок служащих, из которых четверо старики, а девятнадцать женщины. Остается семнадцать. Как он мог не заметить человека, который разбирается в музыке, читает делеза и обладает веселой морозной лютостью? Но да, черт возьми, музыка! Маркус рывком поднялся и сел на постели. Учительница пения, пахнущая свободой и лимонной корочкой. Вот кого мы спросим. Если она еще жива, конечно. Ведь с тех времен, что описываются в блоге, прошло немало лет. Итак, что у нас есть? Он встал и закружил по комнате, чувствуя, как пальцы не имеют от волнения. У нас есть итальянский город. Интернат для сирот. Капуцины-покровители и уроки пения. Еще у нас есть порт и грузовики. И самое главное – рождественский концерт для меценатов, на котором мальчонка с абсолютным слухом отказался выступать. Перед самым концертом отказался. Пришлось заменять его кем-то, кто попался под руку. Это учительница вспомнит. Я бы такого и сам не забыл. Осталось найти в этой фанерной халабуде телефон. Анкона. Главный город региона Марка. Расположен на побережье Адриатики в районе Естественного залива, имеющего форму локтя. Отсюда название города. Анган в переводе с греческого означает «локоть». Маркус отложил телефонный справочник и вынул из карты булавку с розовой бусиной. В Анконе нет ни интерната, ни приюта, ни детского дома, ни даже церковной гимназии. Первая зацепка оказалась пустышкой. Вчера, в полдень, когда он перечитывал распечатанные страницы, Фраза флейтиста об укушенном локте заставила его засмеяться от радости. Городишка забит такими же, как я, капуцинскими выкормышами на все согласными. Найти в нем работу все равно, что локоть укусить. Поселиться удалось в затхлой квартирке навея вея -Капучине. И тут меня преследуют святые отцы. Но интернатские деньги быстро кончились. Пришлось перебраться в убогий карсалон в двух часах езды от укушенного локтя». Явившись к хозяйке за телефоном и телефонной книгой, он с трудом отбился от приглашения выпить стаканчик красного. «Куда это вы звоните в субботу вечером?» – любезно спросила хозяйка, доставая из-под конторки аппарат с черной спиралью провода. «В Италии это не принято. Все будет закрыто до утра паскетты». Выпросив еще и булавки, он поднялся на второй этаж, где давно уже приметил старинную карту Италии, украшавшую стену гостиной. «Хорошо, что сегодня нет футбола. Обойдется без клёкота и стучания кулаком по столу». В четверг он вышел из номера на шум, полагая, что застанет целую толпу постояльцев. Но в гостиной был только хозяин. Он один издавал все футбольные звуки и взглянул на Маркуса слезящимися от счастья глазами. Партенопейская республика заливала охрой всю нижнюю часть сапога. Аллигурийский лоскот ютился под самым коленом. «С границами тут некоторая путаница», – подумал он, втыкая одну булавку в восточное побережье, а вторую в западное. «В здешних домах старинные карты попадаются чаще, чем изображения святых. Похоже, жители побережья тоскуют по временам кардинала Руффа или Гезульфа Салернского». Маркус приладил провод, дозвонился в справочную Анконы, обрадовался, услышав живой голос оператора а потом долго стоял перед картой, страшно расстроенный. Осталась еще одна зацепка с Филюгой. На нее он меньше надеялся. Наткнувшись на эту фразу в блоге, он пометил на полях. «Упоминается Филюга. Либурна. Может быть, Ливорна?» Фраза выглядела так. «Эта местность доводила меня до иступления своими грузовиками. С самого утра они громыхали из порта и назад». Вдребезги разнося брусчатку, мою височную кость, молоточек и наковальню. Это не филюга, а раздолбанный чертов паром. Окна в интернате вечно нараспашку, и угрожающий скрежет грузовиков мешал моим утренним размышлениям под одеялом. Дозвонившись до справочной службы в Леворна, Маркус получил номер единственного в городе интерната под названием «Сперанца». Долго слушал гудки и, наконец, дождался ответа. Трубку взял какой-то тип, страшно недовольный тем, что его потревожили в праздничный вечер. Маркус терпеливо выслушал его ворчание и представился журналистом, пишущим о состоянии заведений такого рода в Тосканском регионе. — Позовите дежурного воспитателя, — сказал он. — У меня важный вопрос. — Вполне вероятно, что моя статья поможет вам отыскать спонсоров, — добавил он, стыдясь самого себя. — Я и есть дежурный воспитатель сказал тип. «Меня зовут Каполивери. Мне нужен телефон или адрес учительницы пения, работавшей в интернате в 2001 году или чуть раньше. Думаю, она уже вышла на пенсию, но ведь в архиве отдела кадров можно что-то отыскать. Вы найдете его для меня?» «Отдела чего? У нас такого отдела нет». В конце концов, он понял, чего от него хотят. Ушел из адрес в каком-то грозбухе и пропал. «Возвращайся с ответом к Оливере», — думал Маркус, прислонившись к стене гостиной и теребя тугую спираль телефонного провода. Он собирался позвонить учительнице и спросить, не помнит ли она ученика, которого однажды выбрала, чтобы спетяривать царицы ночи, и который не явился на концерт, сорвав выступление и доставив ей кучу хлопот. «Если не помнишь значит, Ворна тоже ни при чем». «Такого ученика забыть трудно. Ведь царицу ночи мог петь только мальчик с Станером альтина «Это редкий голос. Вроде того, что у Хуана Диего Флореса». Минут через двадцать тип вернулся и сказал, что ни телефона, ни адреса учительницы у них не нашлось. Она уволилась лет десять тому назад. Но он работает в этой школе всю свою жизнь и попробует сам ответить на вопрос». В трубке гудело, как будто там бились пчелы. И Маркусу пришлось несколько раз прокричать про царицу ночи, рождественский вечер с меценатами и прочее. Некоторое время Каполивери молчал, а потом сказал, что не помнит такого случая, хотя концерты бывали часто. Зато он может с уверенностью утверждать, что у мальчиков в интернате Спиранса не бывает уроков пения. «Этим занимаются только девочки», — сказал воспитатель. «Потому что уроки оплачивает фонд, созданный оперной певицей, учившийся в приюте еще при Джузеппе Сарагате. У приюта на такую роскошь вряд ли нашлись бы средства». «Вы уверены, сеньор, что это был воспитанник, а не воспитанница?» Маркус поблагодарил и повесил трубку. «Выходит, царицу ночи должна была пить девчонка, и эту девчонку окунали в котел с потрохами семеро ее конкуренток? Нет, это не подходит». Кто же тогда приезжал в поместье? Катался с конюхом в жакейской шапке и стрелял по мишеням. Ему нужно было выпить, и он быстро отправился к себе в комнату, надеясь увидеть на столе ежедневную бутыль красного, оплетенную соломой. На лестнице он остановился и оглянулся на карту, издали похожий на индейское одеяло. Ливийский флейтист – женщина. Но ведь Клашер все время твердила внуки. Зеленый лигурийский лоскут подмигнул ему со стены. Вина в номере не оказалась. Похоже, хозяйка исчерпала свое гостеприимство. Надо прочесть текст флейтиста еще раз, представляя автора совсем другим. Усевшись в кресло, он достал стопку страниц. Глубоко вздохнул. Представил, что видит перед собой молодую Стефанию, басую в бальном платье, которая сидит напротив и читает ему вслух и быстро пролетел весь текст от начала и до конца. Когда он закончил, на колокольне святой Катерины пробило 11. До пасхального шествия оставалось 9 часов, а до открытия тратторий 13. Ладно, есть еще табак. Усевшись на подоконник, Маркус набил трубку. Его догадка становилась все прозрачнее. Теперь он удивился, что двигался к ней так долго. Покурив, он сел за стол. Вытащил из ящика пачку исписанной бумаги, положил сверху чистый лист и размашисто написал «Ливийская флейта. Роман». Потом он помотал головой, смял листок и выбросил его в мусорную корзину. Слишком драматично и сильно отдает куркумой. К тому же он не намерен использовать тексты флейтистов в своей книге, хотя соблазн велик. Петра была не так уж глупа, когда принимала меня за него, подумал он, то есть за нее. Я понял это теперь, когда прочел ее записи целиком. Никому не нужные, жестокие, мелкотравчатые и в то же время меняющие пространство вокруг тебя на совершенно другое. И как, черт возьми, рассказать теперь Клашару, что у него невоображаемый внук в Картахене, а живая внучка под боком в двух кварталах от гавани? «Что я ему скажу?» Я спал с твоей внучкой в ее узкой на тушке, примастившейся под крышей почтовой конторы. Крыша была совсем рядом. Я слышал, как ходят по ней портовые откормленные чайки и чуял запах разогретой черепицы, запах сухой мяты и перца, исходившие от ее кожи, и запах собственного пота, потому что она заставила меня попотеть. «А теперь можешь дать мне по морде пеникелла». «Как бы там ни было, финал придется переделать», — подумал он, укладываясь в кровать. «В нем нет ни капли саспенса. Теперь, когда я знаю, а я уверен, что знаю, кто такой ливийский флейтист, финал нужно писать убийственный, дикий, несуразный». Вирджиния этого заслуживает. «В финале брятика должен сгореть или рухнуть под тяжестью небесной воды». Из пепелицы, как город Асуров От нежной улыбки Шивы Глав будет семь Подумал он, засыпая Название должно состоять Из одного слова Чтобы в него поместился и широкое, И синее глянцевое полотно океана На карте И сырая умбра И безнадежность сущего И все остальное И точка